Эпилог, написанный Кингом кровожадным Карасиком Третьим, последним из великих героев викингов. Вот, я и возвращаюсь к тому месту, откуда начал свое долгое повествование. Ведь все эти события произошли много-много лет назад. Но если хорошенько подумать, Стоит мне кинуть взглядом письменный стол, за которым я пишу эти строки, и я увижу многие предметы, которые напомнят мне о тех далеких событиях. Крюк Эльвина Вероломного висит у меня на стене, словно золотой вопросительный знак. У двери лежит щит, подаренный мне толстым консулом. Этот щит я всю жизнь брал с собой на битвы, чем немало веселил своих друзей. Ибо он не круглый, каким надлежит быть настоящему бикинговскому щиту, а прямоугольный, на римский манер. Впрочем, я и сам всегда был чем-то вроде квадратной затычки в круглой дыре. Даже ручка, которой я вывожу эти строки, сделанный из пера римского золотого орла я нашел его в своей камере в форте жестокусе. я смотрю на эти вещи и погружаюсь в воспоминания ярче же всего мне вспоминается тот миг когда воздушный шар вознётся над гамом и гвалтом форта жестокуса в бескрайнее пал глубокое небо Но он был похож на маленький изгусток полного счастья, Какое бывало только в мечтах. Вспоминаю также тихое спокойствие той минуты, чувство освобождения от всех забот и тревог. Мы плыли чудесным образом, подвешенные к ослепительной пустоте синего неба. Вспоминаю, как я ещё ребёнок, Выглянул через край корзины и увидел под собой весь мир. Он лежал как карта в книжке с картинками. Тогда я впервые осознал, что земля, где я жил, боролся и мечтал, является всего лишь кусочек архипелага немыслимой красоты, мозаики из сотен зеленых островков, разбросанных по сверкающей глади океана. И вдруг я с потрясающей ясностью понял, что мы, люди, всего лишь булавочные головки в бескрайней океанской вселенной, самодовольные букашки, нахальные амёбы. Но размер это не главное. Недаром я всегда говорил это Сопляку, хоть мы и малые. Но неизменно должны бороться за то, что считаем правильным. И не обязательно бороться на кулаках или с мечом в руке, хотя нам, викингам, это всегда было непонятно. Я имею в виду силу нашего разума, наших мыслей, наших мечтаний. И пусть наша борьба кажется мелкой, тихой и незаметной, Зато все вместе мы, подобно несметному воинству зигзагерастика, можем творить чудеса и вырваться из тюрьмы, созданной нашими собственными руками. Может быть, общими усилиями мы сумем сохранить наш прекрасный, яростный мир, таким открытым для всех, каким я увидел его в тот синий день моего детства. когда дата моя рука крепко сжимала меч Теперь эта рука стала бурой сморщенной точно копченая селедка. подрагивая она медленно выводит на листке бумаги эти слова а раньше перо скользило гладко и непринужденно. теперь оно спотыкается и брызжет чернилами иногда я не помню даже того что делал в прошлый вторник не говоря уже о том, что происходило шестьдесят пять лет назад. Но когда меня не станет, над миром по-прежнему будет твееть ветер, будут бушевать шторма, а в разных уголках океана будут ждать своего часа жадные силы могучей империи, может римской, а может какой-нибудь другой. И новые битвы будут ждать героев будущего. Ложка дегтя. Как вы думаете, Элвину Вероломному пришел конец? Наверняка, ведь в последний раз его видели на падающим с высоты птичьего полета в скопище голодных акул адав. И как вы думаете, наступил ли счастливый конец для наших воинов викингов, больших и маленьких? Ведь они пережили столько приключений. Но, как и во многих книжках со счастливыми концами, в бочке меда нас подстерегает ложка дегтя. в нашей истории ее роль сыграл маленький желтый дракончик. Когда воздушный шар начал падать с небес, он незаметно для всех умудрился всадить в одного из наших героев свой смертоносный хвост с маленькой капелькой яда. А как вы помните, укус гадючки отравна неизбежно смертелен. Кому же из наших героев не повезло? об этом вы узнаете из следующих книг и кинговых мемуаров конец книги